Мало-помалу разговор начал становиться почти серьезным. Один господин, привязавшись к слову, вдруг поклялся в чрезвычайном негодовании, что не продаст имение, что бы там ни случилось, что, напротив, будет ждать и выждет, и что предприятие лучше денег. вот -с, милостивый государь, в чем состоит моя экономическая система, сможете узнать -с. Так как он обращался к князю...